Глава двадцать первая. Домашняя пропажа. «Ну вот и побеседуем. Днём это как-то всё по-другому, чем ночью, правда, Нина Георгиевна?» — сказал Павел Нине после завтрака. Завтрак прошёл в гробовом молчании. Сразу после завтрака Константин отослал Ираклия хлопотать о похоронах. Уехал сам. Таким мрачным Нина его еще не видела. В институт Склифосовского к Варваре Петровне собралась Ирина. С ней вызвалась поехать Зоя. Ее синий пежо скрылся за воротами. Нина с барабанным боем покормила Леву. Судя по всему, ей теперь приходилось выполнять при нем обязанности не только врача, но и няни. В отсутствие Варвары Петровны о мальчике никто не вспоминал. Всем сейчас было не до него. Говорить о приезде в Калмыково консультанта, специалиста по детским нервным заболеваниям, именно в такой роли, по мнению Нины, дом этот должна была посетить Катя, Сейчас тоже было просто не с кем, кроме, конечно, Павла Судакова. А он явно искал общество Нины, даже заглянул в детскую. Нина передала мальчика с рук на руки одной из домработниц. Та взяла Лёву на руки и понесла в ванную купать. Потом она должна была сменить бельё и по просьбе Нины повесить новые шторы. Те, что были на окнах, тёмно-зелёные и тяжёлые, с золотыми кистями, были слишком мрачны, затеняли комнату. Мальчику нужен свет, больше света, солнца, пояснила свою идею Нина в присутствии Павла. Где вы видите солнце? спросил он. За окном стояла пасмурная мгла. Следом за ним Нина спустилась вниз в кабинет. Днём он выглядел вполне респектабельно. Даже скучновато. Книжные стеллажи от пола до потолка, письменный стол. Потайного сейфа сейчас не было видно. Он снова был замаскирован книжными полками. Нина прошлась вдоль них. Гёте, Гораций, Гомер, Философ Ильин, Физиолог Павлов, рядом Карл Маркс, Ленин, издание 50-х годов, труды Сталина. В этом доме с ними не подумали расстаться. Целое собрание военных мемуаров, полки, сплошь заставленные технической литературой, а затем неожиданно история церкви, Элиан, пестрые рассказы, История Византии в семи томах. Дореволюционное издание. Ефрем Сирин, Сократ схоластик, Библия. Павел Судаков молча следил за ней. Нина чувствовала на себе его взгляд. Она уже успела отметить про себя, что он двигается по дому как-то странно. То ступает вроде нормально, уверенно, А тот внезапно вдруг замирает. Крепко держась за дверной косяк, за угол шкафа, за спинку стула, поворачивается всем своим тяжеловесным корпусом, медленно, неловко, словно бы с опаской. Был бы очень даже ничего мужчина, если бы не эта странная спотыкающаяся походка, думала Нина. Как будто он после инсульта. Но ведь он ещё совсем не старый. Для инсульта вроде рановато. Наверное, смотрите на меня и думаете: "Вот ещё потенциальный пациент, да?" Неожиданно спросил Павел Судаков, словно угадав её мысли. "Нет, ничего такого я не думаю, хотя вас что, головокружение беспокоит?" "А что заметно?" Это после аварии. Павел подвинул ей кресло. Сам виноват. Какой же русский не любит быстрой езды. А в результате полгода в госпитале, потом ещё полгода на реабилитации. А теперь вот медленно, но верно прихожу в норму. Но головокружения сильные бывают, это точно. Особенно при такой вот поганой погоде, при таких вот семейных драмах. «Да уж, семья моя бедная, Нина Георгиевна. Позвольте вопрос. Да, вы замужем? Была, пять лет, как разведена. У меня маленький сын». Нина выпрямилась. Отчего-то она знала, о чем будет этот вопрос. Уж слишком пристально глядел на нее этот грузный, покалеченный, странноватый сорокалетний мужчина. «Да уж, семья моя бедная, Нина Георгиевна, позвольте вопрос. с которым судьба свела ее под крыши этого дома. «Я дважды был женат, и оба раза, что называется, нам обоим не повезло». Павел усмехнулся. «Детей своих нет, чему я очень, знаете ли, рад». «Ничего радостного в этом нет», — возразила Нина. «Одинокая старость в перспективе». «А я до седых волос не доживу», — сказал он. Мне гадалка нагадала. Цыганка не какая-нибудь там, а настоящая таборная. И вы ей поверили? Это было еще до аварии. Тогда не поверил, и потом в госпитале, когда лежал, кости сращивал, тоже не верил. Думал, соврала, ошиблась. А сейчас вот верю. Почему сейчас? Нина Георгиевна. Что по вашему с моим племянником? Не отвечая, спросил он. С Лёвой? Да, с Лёвой. Вы сейчас напустите на себя врачебную строгость, скажете: "Мальчик пережил шок, его последствия до сих пор не преодолены, нужно время". Естественно, но а вам не кажется, что он никогда уже не будет прежним? Никогда не поправится. Он поправится обязательно. Извините, но вы совсем ещё молодой и неопытный врач. Он меня раскусил. Наверняка справки навёл, узнал, что никакой я не детский психиатр, психолог, самозванка несчастная шпионка. Сейчас вот выведет меня на чистую воду и выгонит с позором. Испуганно подумала Нина. Если бы вы были более опытны, вы бы ответили мне всем нам. Не надейтесь, граждане. Этот ребёнок последняя из рода, никогда не поправится. Но почему? Откуда у вас такая уверенность? Да потому что он последнее звено в длинной, очень длинной цепи, которая наконец-то разорвана раз и навсегда. Нина Георгиевна, неужели вам ещё не ясно, что это семья? Наша семья больна. Она вырождается. И то, что случилось с моим племянником, прямое этому подтверждение. Мальчик пережил сильнейший шок. У него на глазах убили его мать. Человек здоровый, взрослый реагировал бы на произошедшее точно так же. Причём здесь вырождение семьи? Как вы вообще можете так зло, так резко? Нина, допустив оплошность, быстро поправилась. Говорите о своих близких. В том-то и дело, что это все близкие мне люди. И я вижу. Понимаете, вижу. Наблюдаю, как они меняются. Здесь всё было иным, а теперь всё стало таким, каким вы это видите сейчас. «Вырождение. Странная эта вещь. Какие стороны оно затронуло? С физическими данными все вроде в полном порядке. У нас в семье все всегда были физически здоровы, выносливы, красивы. Дядя Костя, их отец, с юности играл в теннис, отлично плавал, увлекался в последнее время дайвингом, 2 года назад они всей семьёй летали в Австралию на Большой Барьерный риф. Его жёны, я помню всех их, были очень хороши собой, особенно мать Ираклийа. А вы заметили, как сам Ираклий похож на их деда? Это же одно лицо. Сразу всем в глаза бросается. Он занимался карате. Положите друг на друга пять кирпичей, и он разобьет их одним ударом кулака. Дайте ему подкову, и он разорвет ее пополам. А Зоя? Какая она изящная, гибкая, хрупкая, просто само совершенство. А Дуня, Евдокия, мать Левы, старшая в роду. Вы не видели ее, но, честное слово, поверьте мне, она была настоящей красавицей. И близнецы Риша и Федя тоже всегда были милы, симпатичны. У Иришки все данные ещё больше похорошеть. И Федя наш, он тоже, если бы не погиб. В общем, с чисто физическими данными у них всех полная норма. Но вы же тоже, перебила его Нина. Я тоже не урод, хотите вы сказать? В свою очередь, перебила он её. «Нет, я хочу сказать, вы тоже член этой семьи. Почему вы все время повторяете «они» и «их»?» «Почему я отделяю себя?» «Да потому что я еще способен мыслить критически, а они все уже, к несчастью, нет. Я могу смотреть со стороны и видеть перемены. Они, наверное, слишком молоды, слишком заняты собой, чтобы понимать, насколько все уже далеко зашло». «Насколько все непоправимо!» «Вы думаете, только наша семья такая?» «Я ничего такого не думаю. Я хотела поговорить с вами, а...» Нина решила прервать этот странный и непонятный монолог, чтобы наконец-то предложить пригласить для консультации специалиста. Но Павел снова быстро перебил ее. У него было лицо человека, который слышит только себя... который долго, очень долго молчал и теперь жаждет выговориться, не замечая, что его излияния утомительны и неприятны. Сотни тысяч семей сейчас же в том же положении. Врождение, деградация. Я не боюсь этого слова. Деградация полная, неотвратимая. Потолкуйте с любым из них. Спросите Ираклия, Зою, Ирину, На первый взгляд, они очень разные молодые люди. Но под этой разностью, под словами, общие мысли, общие примитивные стремления. Еда, деньги, секс, успех, власть, деньги, секс, богатство, еда. Но это близко всем людям, мне, вам. Неужели? Значит, вы поняли, о чем я. Вы рождение. Оно как раковая метастаза расползается, захватывает всё новое и новое. Павел покачал головой. Он словно гипнотизировал Нину своим тяжёлым, тёмным, несмотря на иную фамилию, таким фирменным абакановским взглядом Василиска. Мне сказали вы внучка академика Тариэла Картвелли. Да. Значит, и вас это тоже не минует, он криво усмехнулся. И вашего сына тоже. Простите, мне совершенно не ясен предмет нашего спора, сухо обрвала его Нина. Я пришла сюда, чтобы чтобы узнать то, что так поразило и так испугало вас ночью, узнать про те монеты, тихо, безапелляционно закончил он. Нет, совсем нет. Я пришла просить вашего согласия на приглашение коллеги, консультанта по детским нервным болезням. Выпалила Нина и невольно покраснела от собственной лжи. Если на то будет ваше согласие, я бы пригласила её сюда. Ваш племянник нуждается в дополнительной врачебной консультации. Приглашайте кого хотите. Вам как врачу виднее. Только это всё равно ничего не изменит мой племянник обречён. Он уже не поправится. Цепочка оборвалась. Вы разве не видите, какое у него лицо, какой взгляд? Коррекционная школа, потом специнтернат вот его удел. За здоровье детей надо бороться. Бороться за чем? Чтобы ещё продлить эту бессмыслицу? Он пожал плечами. «Я скажу сейчас страшную вещь. Наша маленькая Ириша и ее мамаша... Если бы слышали меня сейчас, не простили бы мне этого никогда, но это правда. Я действительно так думаю. То, что случилось с их братом и сыном, с Федором, это... Это даже очень хорошо. «Хорошо, что его убили?» Нина встала с кресла. Хорошо, что по крайней мере эта нежная веточка нашего родословного древа, сломавшись, уже не даст никаких новых побегов. Я не понимаю, вы говорите какими-то загадками. Вам безумно. Я по вашему лицу это вижу. Просто безумно хочется спросить, что я делал сегодня ночью в кабинете, зачем лазил в сейф? Усмехнулся Павел. Вы ведь меня за вора приняли, да? Не краснейте, не качайте головой, я не обиделся. Открою вам секрет. Я был ночью не вор, а сыщик. Пытался определить размеры ущерба, установить, что уже украдено до меня. украдена Я же ночью сказал вам, пропали три византийские монеты из нашей фамильной коллекции. Было восемь, осталось пять. Вы что, забыли? Я как-то не придала значения, думала это шутка, но меня удивило, что в такой день, когда в доме такое горе, когда убит ваш брат, вы вас волнует какой-то сейф, какие-то монеты? «Не какие-то, а византийские. Последний год, год моего вынужденного безделия, я коротаю время, приводя по просьбе семьи в порядок домашние архивы, реликвии в частности. Вот эту коллекцию, которую начал собирать еще дед Ираклий. Он собирал монеты?» Невольно вырвалась у Нины. «Таким тоном вы это сейчас воскликнули?» «Даже забавно. Выходит, несмотря на молодость, на разницу поколений, вы, Ниночка, слыхали про нашего деда Ираклия?» «Конечно же, слышала.» «Предвосхищаю ваш вопрос. Как это он со всем, что про него болтают по телевизору, и вдруг нумизмат, коллекционер-любитель?» «Да очень просто. По чистой случайности». Вообще-то, по семейным преданиям, он любил власть, свою трудную и опасную работу чекиста, интриги, джаз, скачки на ипподроме и ветреный женский пол. А коллекция византийских монет попала к нему в руки в 46-м году. Он тогда по делам контрразведки ездил в Румынию, где стояли наши войска. Органы выявляли всех, кто сотрудничал с фашистами. Ну и был один румынский аристократ и помещик, вроде как барон. У него был фамильный замок в Трансильвании, виноградники, было и хобби. Античная нумизматика и тайная страсть продавать чужие секреты. В войну он работал сразу и на румынскую разведку, и на немецкую, и на итальянскую. В результате дед Ираклий отдал приказ этапировать его под конвоем в Москву. Забрал весь его архив и коллекцию монет, которую барон собирал всю жизнь. Тогда это было обычным делом. Из Германии картины вывозили ценности, и тут поступили точно так же. И что стало с этим трансильванским бароном? Случайно он был не потомком Влада Цепеша, спросила Нина. Нет. Предки у него были другие. «А судьба, как и у миллионов, то суровое время. Лагерь, где его следы и затерялись», — ответил Павел. Коллекция его пережила. Пережила она и деда Ираклия, как видите. Свыше трехсот экспонатов, в основном античных и византийских. Вот таких, например. Он протянул руку, взял с письменного стола черный плоский футляр, тот самый, и, как и у миллионов, Лина только сейчас заметила его среди книг и бумаг. Открыл тусклые неправильной формы кружочки в бархатных гнёздах. Три гнезда пусты. Это золотые солиды. Это вот серебряный фолис VI века. Павел провёл по монетам ладонью, словно погладил. Костя, братец мой, сказал мне, что не всё гладко в этом нашем фамильном королевстве, в этом коллекционном склепе. Я приехал взглянуть, разобраться. Трёх монет самых уникальных, самых дорогих действительно не хватает. Я хотел спросить вас, уважаемая Нина Георгиевна, Ниночка. Вы их случайно не брали? Да вы что? Да как вы смеете мне говорить такое? Нина снова вскочила с кресла. Тихо, пожалуйста, тихо, только не кричите. Конечно, я знаю, что вы их не брали. Мам, они не нужны, потому что Да, потому что у вас совсем другие цели в жизни. Еда, секс, деньги, успех. Да, конечно же, как у всех. Но, судя по вашему лицу, Судя по вашим поступкам, кое-чему ещё вы лечите детей, чужих детей, забывая порой о своём ребёнке. Видите, я умею читать по лицам тех, кто мне нравится, кто мне симпатичен, кого мало интересует чужое прикарманенное во время войны. Вы не годуете, отворачиваетесь. Я скорблю, вас простите. Я сделал это умышленно. Чтобы вы поняли, что такое вырождение, что означает это слово, как оно мерзительно пахнет, смердит, вырождение близких тебе людей, которых ты знал с детства. Когда из твоего дома начинают тайком пропадать вещи. Когда после смерти отца, сестры, брата, таясь друг от друга, они тащат из дома то, что можно с выгодой продать. Внезапно Нина вспомнила. Колосов и Катя говорили ей. Она вот только совсем позабыла. Это золотая византийская монета. Ну, конечно же. Её же нашли там, в машине, на месте убийства его сестры Евдокии. Господи, какое же у него лицо сейчас страшное, жалкое. Неужели он знает о том, где именно была найдена одна из этих пропавших монет? Неужели он кого-то подозревает? Возможно, это какая-то ошибка, — пробормотала она, думая о своем. Ошибка? Черт, а с два! Нет, это просто еще один знак, чтобы уже не осталось более никаких сомнений, никаких надежд. полнейшая деградация, приветшая в конце концов к полному краху крови, гибели всех. Как и там, в той несчастной выродившейся семье. В чьей семье Нина насторожилась. Ей чего-то показалось. Вот сейчас она услышит нечто очень важное. Возможно, что-то новое про тот самый город Волгоград. которая чего-то их всех так страшит. Но ответ Павла её совершенно обескуражил. Знаете, что это за монета? Он осторожно извлёк из бархатного гнезда неровный золотой круг. Это солит византийского императора Ираклия, VII век. А это вот ещё более редкая монета фолис времён краткого всего-то несколько месяцев царствования его старшего сына императора Константина, по всей видимости отравленного ядом. А это солит еще более редкий, времен совместного, тоже очень недолгого, царствования его младших детей и внука, совсем еще юных, совсем еще подростков, пока они не убили и не уничтожили друг друга. не перегрызли друг к другу горло, как бешеные псы. Это было в Константинополе на берегах Босфора давно, очень давно. Про курорты Анталии, про клуб Алибей в те баснословные времена там еще не слыхали. «Я не сильна в истории Византии», — честно призналась Нина. «Я ничего об этом не знаю». «А вы поверьте мне на слово». Он взял ее руку и вложил ей в ладонь тяжелый золотой кружок. «Чувствуете? Это не обязательно знать. В это надо поверить. Пропустить через себя, ощутить». Он медленно закрыл своей широкой жесткой ладонью ее задрожавшие пальцы. Нина почувствовала холодок в крови. Она снова испугалась. Ей показалось, что из тёмных глаз Павла на неё, как из зеркала, смотрит кто-то совсем другой. Незнакомый, безумный, вконец отчаявшийся, страшный.